Глава 11. Сэр Бер, точнее, его управляемая голографическая проекция, или, попросту говоря, классическое привидение, ровно в 6 часов 30 секунд утра ворвался на утренний домашний совет, собранный сэром Дэвидом Горухом на правах старшего перед решающей встречей с драконидами. Если бы кто-то отслеживал передвижение призраков острова Сахреш, то заметил бы, что резкий рваный сигнал, обозначавший прорыв энергетической защиты колонного зала, прозвучал практически одновременно с исчезновением светящихся глаз в одном из отеков бункера. «Привет, дрожайшие стервятники! Всем здравия!» — радостно помахал призрак верхней трехлапой конечностью. Присутствующие поморщились, как от внезапной зубной боли, После смерти глава клана стал еще более невыносимый и экстравагантен, чем был в последние годы жизни. А одна из присутствовавших женщин взвизгнула и попыталась бежать, но передумала и притворилась обморочной. Сэр Бер не приминул это заметить. «Мария, можешь не поднимать корму, она все равно перевесит твой тощий киль. И дохлый тебе еще рановато притворяться, для этого ты недостаточно подгнила». Что, закрылись от нас? Защиту поставили? Думали, если не позовете, то и не придет никто? ай яй ай! Твоя идея, Дэвид. Ну-ну. Да сядь, не мельтеши. И что вы тут решили без нашего мудрого совета, потомки? Впрочем, мне все равно. Ваши танцы с нашими врагами пока меня не волнуют. Я, собственно, не для того пошевелил свои почтенные косточки. Гэп, ты тут? Призрак взлетел к потолку, оглядел сверху собравшихся, затем рухнул на пол и склонил рептилию башку, заглядывая под сиденье и пересчитывая нижние конечности сидящих. «Хм... А где мой любимый внучатый племянник? Его тоже не позвали, негодяи? Так я и знал». «Дэвид, тебе эта интрига с рук не сойдет. Захотел еще при жизни переселиться в Мэморис? Мы можем это сегодня же организовать. Подумай быстренько, что ты предпочитаешь? Инфаркт? Инсульт? Или анафилактический шок от злоупотребления моим коллекционным бухлом? Через десять минут дашь ответ». С этой грозной фразой призрак исчез, а бледный как пляжи Сахреша сэр Дэвид плюхнулся в кресло и вытер черным платком вспотевший лоб. Кто-нибудь, пригласите Габриэля, прохрипел он, оттягивая дрожащей рукой ворот салатовой домашней рубашки. А неугомонный призрак уже тормошил спящего внука. Увы, тут никакой защиты от нарушителя энергетического поля живых существ не стояло, и постучаться не получилось. Но и благоприобретенная бестелесность не помешала сэру Бэру теребить уши и нос спящего, пока тот не замычал недовольно и не подскочил, схватившись за голову. «Что ты себе позволяешь, Оливер?» Призрак хихикнул. Определенно утро для него удалось на диво развеселым. При жизни, небось, не пошалить было на таких-то постах и с такой-то властью, какой обладал глава клана чёрных, сэр Бергорух. «Это всего лишь твой соскучившийся дед, Гэб». «А, доброе доброй вечности, дед, что случилось?» «Много чего, пока ты бока отлеживаешь в ленности и праздности. Например, Дэвид собрал совет». и проталкивает свое решение по переговорам с проклятыми детьми бездны. Без тебя. И ты ему спустишь такое? Я предполагал это, у него ничего не выйдет. Большинство наших разумны и на моей стороне. Хм, подстраховался, значит. Уверен? Разумеется, лохата власть, которой во всех делах требуется личное присутствие. но и на самотек пускать не следует. Слишком важный вопрос решается внук. Ты тут плохо выглядишь, как ни посмотри. Если ты самоустранился, значит, не понимаешь важности. Куда тебе доверять серьезные вопросы? Если тебя устранили, значит, слишком слаб, и тебя поддерживать бессмысленно. Настоящему лидеру нужна опора, а не подпорки. Это все понимают. Даже дурочка Мария. Я планировал явиться через полчаса перед голосованием. Это был бы наилучший ход, показать, что у меня все под контролем. И все. Оливер должен был разбудить меня. Неужели ты для этого пришел? Спасибо, что волнуешься за меня, дед. Да чихать мне на эту возню. Ясно, что мы в этой партии мало что выиграем. Нам бы лицо сохранить и не допустить сближения людей с нашими врагами. Я пришел по куда более важному поводу, малыш. Знаешь ли ты, что тут, на острове, попираемая твоими бесчувственными лапами, спит и видит всякие кошмары прекрасная и невинная дева? Которая из них, — рассмеялся Габриэль. Твоя будущая жена, Гэб. и выйти отсюда она должна уже с твоим обручальным кольцом на пальчике. Иначе ты ее упустишь, и я... Да что я? Все мы тебе этого не простим». Габриэль, успевший за время разговора умыться, почистить зубы и натянуть штаны, взялся было за майку, но замер, так и держа ее в руках. «Какая еще будущая жена? Дед, ты ничего не путаешь? Среди гостей крепости нет наших покрови даже близко, И позволь напомнить о твоем же требовании, чтобы все твои потомки нашли себе жен в других наших кланах. Ты их даже распределил и лично вел переговоры о моей помолвке с Дахиль, клана Анже, но не успел. А я, прости, пока отбрехиваю с тем, что глава нашего клана еще не избран, а решение принимает только он». «Забудь», — отмахнулась управляемая голограмма, — «я при жизни не зря тянул с переговорами». как чувствовал, что твоя судьба совсем другая, как и твоя задача. Великая, не побоюсь этого слова, мальчик мой. И сегодня я, наконец-то, нашел тебе достойную невесту. «Человека?» — Габриэль скомкал майку и отшвырнул на постель, сел, уткнув подбородок в сцепленные пальцы. «Ты же знаешь наши традиции, как никто». Значит, по-твоему, мне нужно жениться на инородке и забыть о своих амбициях, о преобразованиях, о власти в клане и не только? Когда ты успел списать меня со счетов? Все не так, мальчик мой. Ничто из перечисленного от тебя не убежит, я в это верю. Но эта женщина должна стать твоей. А, всего лишь это, с облегчением выдохнул молодой мужчина. Зачем же меня пугать, дед? Что ты сразу женить меня вознамерился? Если кто-то должен стать моей женщиной, то станет. Но не в роли жены, разумеется. Она может стать моим донором, если достаточно сильна, или просто любовницей. Ты отстал на два века со своими представлениями о сексе, дед. Сразу жениться. Дурачок ты, Гэб, хоть и умный. Эта девушка никогда не согласится на роль любовницы, если я что-то понимаю в женщинах. А я понимаю, уж поверь моему опыту, особенно загробному. Хм, могу поспорить. Человеческие девушки слишком любят секс и деньги, чтобы я мог питать на их счет иллюзии. И кого я должен соблазнить? Ее имя Василиса. Гэп, вытащивший из шкафа свежую легкую рубашку, замер. Рубашка соскользнула с плечиков и спланировала на пол. Мужчина досадливо поморщился, нервно захлопнул шкаф, но не торопился повернуться к призрачному собеседнику, наблюдая за светящимся пятном, отраженным полированной дверцей. «Ты умеешь удивлять, дед. Почему именно она?» «Ну, ты сам обратил на нее внимание. Так почему не она?» «Моя будущая жена? Если сумеешь выкрутиться, то я не настаиваю». Пошел на попятную старый мертвый хитрец. Сэр Бер! Зато я настаиваю! На предоставлении мне полной имеющейся у тебя информации о Василисе Пасной. Итак, слушаю. Сюда идут, Гэбушка, заявила голограмма. Встретимся позже, и не в меморизе. Там ведется запись. А дело пока сугубо личное и сверхсекретное. Я найду тебя. Только помни, колечко-то не забудь подарить. Это пока ни к чему тебя не обяжет. А девку пометить надо, чтоб другие не подсуетились. Непростая девка-то, хоть и не из наших. Потом скажу. Убегаю. Последнее слово прозвучало угасающим шепотом из пустоты. Светящееся пятно исчезло. и тут же в дверь осторожно постучали и осведомились голосом советника Оливера. «Сэр Габриэль, ты проснулся? Пора бы». «Заходи, я уже встал. Сейчас оденусь». Гэп выдвинул ящик комода, достал пакет с новой черной майкой, вскрыл целлофан и принюхался. После того, как одна из его доноров-однодневок решила очаровать его какой-то вонючей дрянью, насыпанной в одежду, заговоренной, вываренной в любовном зелье, высушенной и растертой в порошок, он стал проверять даже магазинные упаковки. Оливер невозмутимо наблюдал, остановившись у порога. «Что нового у моих родственников?» поинтересовался Черный. «После явления призрака сэра Бера все приходят в себя. Он пригрозил сэру Дэвиду преждевременной кончиной, если тот продолжит интриговать против тебя». Габриэль вскинул бровь. «Плохо дело, если среди посторонних, пусть и связанных клятвой людей, ходят слухи о призраках. Конечно, все можно списать на легенды, переутомление после вчерашнего стресса и электрическое замыкание, но Оливер слишком умен и прагматичен, в призраков он не верит. Значит, Бэр либо был неосторожен, либо специально позволил себя заметить и пустить слух». «Пустая угроза», — сказал Гэб. Мертвые не вмешиваются в дела живых». «То есть договориться играть против нашего решения дяди и его подпевал и не успели?» «Не успели», — с улыбкой кивнул Оливер. «Список предложений для драконидов у тебя готов?» «С собой», — советник щелкнул ногтем по черной пластиковой папке, зажатой подмышкой. «Вычеркни имя Василисы Пасной». Папка была молча раскрыта, имя на одном из листов найдено и вычеркнуто. «Она остается на острове?» — советник позволил себе уточнение. «Нет, она всего лишь не фигурирует в списках. Мы о ней случайно забыли». «Из списка на компенсацию ее тоже вычеркнуть?» «Отовсюду», — еле заметно усмехнулся Черный, — словно ее нет и не было. «Но она же курсантка!» «Сбой программы! Не мне тебя учить, как это делается!» Советник поклонился и больше вопросов не задавал. Уничтожать любую информацию даже из вездесущей сети клана умели виртуозно. Нет информации — нет человека. Или не человека. Гэп, прищурившись, наблюдал, как Оливер черкает бумаги в папке и записывает себе памятку на обороте листка. Перечень архивов, куда надо заглянуть, документов, подлежащих изъятию, Конечно, останутся свидетели, родственники, друзья, и никто их не тронет, об этом Габриэль тоже позаботится. И восстановить кое-что можно со временем, даже нужно. Но именно время сейчас и необходимо выиграть. Слишком много внезапного внимания вызвало у его родственников обычное с виду курсантка славянских корней и неброской на первый взгляд внешности. Габриэлю совсем не нравился ни интерес мертвого деда к Василисе, как оказалось старческому маразму и смерть, не помеха, ни донесение, полученное от дядюшкиного камердинера. Сэр Дэвид распорядился привести девушку на завтрак в его комнаты. Мерзавец. И если нет никакой возможности вывести девчонку из-под удара смертоносного тайфуна, то единственный выход переместить ее в окно бури. Создать зону молчания вокруг ее фигуры. Если она не глупа, то поймет. А если глупа, то будь что будет. Но он должен сделать все, что может. Что-то еще? Габриэль, изучивший личного помощника так же дотошно, как собственную родословную, заметил недовольную складку на лбу Оливера. Да и в его насупленном молчании угадывался некий протест. «Ничего, сэр, все будет сделано». Но я не понимаю, если ты не оставляешь ее здесь для себя, зачем заметать ее следы? Затем, друг мой, что на нее вчера покушались. А мой дядя не из тех, кто легко смиряется с поражением. Он уже наметил себе жертву и не отступится. Я не могу допустить ни гибели этой мелкой мошки, случайно залетевшей на поле высоких игр, ни ее использования пораженными интриганами моей семейки. Я дал ей слово, что под моим покровительством с ней ничего не случится, и не сдержал его. Задета моя честь. «А, ну если честь, то понятно», — пробормотал Оливер, прекрасно знавший, что под предлогом защиты чести никакие методы не покажутся горухом бесчестными. Впрочем, у всех репти весьма своеобразные представления о чести. Кстати, из-за энергетической блокады я не успел собрать досье на кандидаток в доноры, «До вечера у тебя еще есть время. В крайнем случае, позаимствуй у кого-нибудь». «Ты всегда можешь рассчитывать на меня», — в голосе советника проскользнула затаенная надежда. Габриэль покачал головой. «Нет, Оливер, ты мой незаменимый секретарь, советник, помощник и, главное, друг. Этого достаточно. Поберегу твои силы». «Сегодня вечером мне нужна именно женщина». А сейчас поторопимся, иначе голосование так таки пройдет без меня. А пока найди леди Адель и передай, что я требую с нее долг, причем немедленно. В половине восьмого пусть подойдет ко мне в кабинет. Держи, это для нее. Гэп протянул советнику разовый ключ-пропуск. Проведи ее так, чтобы никто из наших не увидел. Это то, что я думаю? Не знаю, что ты там себе придумал, но явно ошибся, усмехнулся черными уголками губ. «Прекрати меня просчитывать, это бессмысленно. За все годы ты ни разу не угадал». «Так уж и ни разу. Ну ладно, ладно. Но я не теряю надежды угадать». «Тогда вот тебе еще кусочек головоломки. Список срочных задач». Гэп к вложенному в руку советнику ключу добавил сложенный вдвое листок блокнота. «Все это должно быть готово не позже половины девятого». Советник развернул листок, пробежал взглядом и присвистнул. но возмутиться объемом неотложных задач не успел. Спина репти уже скрылась за поворотом коридора, ведущего к лифтам. «Что же ты задумал, гад холоднокровный?» почти беззвучно прошептал Оливер и, стремительно развернувшись, помчался выполнять поручение.